Глава двенадцатая. «Это что такое?» – раздался у меня в голове голос тени. Я поднял взгляд и посмотрел на картину с апельсинами. Повесил ее, чтобы тень мог связываться со мной. «Проклятый паразит», – пояснил я. «Редкая штука». «Из такой можно сделать очень полезный артефакт, хоть он и будет проклят». «Я чувствую что-то от этой штуки», – задумчиво сказал тень. «Что именно?» – заинтересовался я. Пока не знаю. Подумай, это может быть полезно. Я поднялся и направился на выход. Посторожи паразита, схожу за контейнером. Кстати, ты показывался графу? Ага, мелькнул пару раз, он заметил. Хорошо. Пусть граф думает, что наш замок очень странный и непонятный. Расскажет кому-нибудь об этом, нам только на пользу пойдет. Странное зачастую пугает. Я сходил до тайника и там взял один контейнер, в котором ингредиенты уже испортились. Иногда и такие отходы могут быть полезны, поэтому я ничего не выкидывал. Переложил испорченное в другой контейнер и вышел. Каждый контейнер в тайнике – редчайший артефакт хранения. Такие не найти в магазинах. «Ну что?» – спросил у тени. «Понял, что чувствуешь?» «Не, но эта штука может быть полезна, я думаю. Хм, а вдруг проклятый паразит способен улучшить тень?» Надо будет почитать свои книги, может, найду что-то полезное. Пока я понятия не имею, как соединить эти две сущности. Но результат может выйти любопытным. Кстати, можно еще показать проклятого паразита Присной. Хотя у них природа разная. Присная принадлежит к смерти, а паразит – к метаморфизму. Но вдруг что-то получится. Тень ушел, а я позвонил Амине. «Да, Бобр», – ответила она. «Значит, граф и графиня сейчас с ней. Передай Вознесенским, что кто-то сильно ненавидит их», — сказал я. Графини подсадили проклятого паразита. Такого почти невозможно убрать. Самый действенный способ — это перекинуть его на другого человека, как я это сделал. «Хорошо, передам». Голос Амины стал серьезнее. «Если можешь, пошли Илью с одним сердцем кровавого нетопыря ко мне. Сейчас напишу ему». «Отлично, значит, вознесенские уже расплатились». Закончив разговор, я подошел к проклинателю и сел у его головы. «Помотала тебя жизнь, да?» — хмыкнул я. Магистр после ритуала выглядел крайне плохо. Как обтянутый кожей скелет с морщинистой мешаниной вместо лица. Но главное, он еще жив. Зеркальное проклятие, хоть и неприятная штука, но не особо смертоносная. Да и магистр сам по себе орешек крепкий, смог выдержать использовать для ритуалов я его больше не смогу он уже отработанный материал его источник разрушен он умрет в течение нескольких часов но при сне он будет полезен она сожрет его и станет еще сильнее в дверь постучались входи разрешил я показался илья в руках он держал металлический контейнер и выглядел взволнованным отнеси нашего гостя присный я указал на магистра Пусть она побудет хозяюшкой, покажет наше гостеприимство. Вряд ли ему это понравится, усмехнулся Илья. Сам виноват, мы его не звали в гости. И то правда. Илья положил контейнер с сердцем кровавого нетопыря на стол, скастовал на проклинателя кровавые путы и утащил его. Пока Ильи не было, я готовился к ритуалу увеличения источника. Первым делом сходил до хранилища и взял несколько банок с кровью монстров. В этот раз использую для Ильи кровавую ванну, чтобы эффект был максимальным. Скрепя сердце, взял пробирку с кровью высшего кровавого демона. В ней всего восемь капель, и одну я решил пожертвовать для усиления Ильи. Даже свинья станет мастером, если в нее вбухать столько ресурсов. Бурчал я, наполняя ванну кровью. Вскоре вернулся Илья. Он встал в дверях и нервно следил за моими действиями. «Проходи, не стесняйся», — махнул ему. Подожди минут десять, я руну нанесу. Спасибо, пробормотал парень. Пожалуйста, усмехнулся я. Всегда, пожалуйста. Европейский союз. Берлин. Замок Рода Шнайдер. Генрих и Николь стояли на коленях. Мужчина был бледен, как труп а Николь мелко дрожала, сильно напуганная. Иоганн Шнайдер сидел за своим рабочим столом и что-то писал угольно-черным пером. «Из-за вашей ошибки пострадал я», не отвлекаясь, сказал граф. Он стиснул пальцы от злости и сломал перо. Пришлось брать новое. Каждый раз, когда Иоганн вспоминал недавний просчет, он чувствовал сильную ярость. Граф потерял должника, потерял кучу ресурсов и денег, который отдал за монстра. Но главное, Ротшнайдер потерял магистра-ритуалиста, единственного. Все остальные и близко не так талантливы, как Марк. А таганна повеяла жутью. Николь задрожала еще сильнее, у нее застучали зубы. «Вы будете наказаны», – спокойно сказал граф. «Возвращайтесь в империю и ждите гостей. Я отправлю более компетентных людей, они возьмут контроль над родом». Иоган взмахнул пером, и Генрих с Николь закричали. Их левые ладони начали высыхать. Они морщились и темнели, а пальцы скрючивались. Из ладони уходила жизнь. «Выметайтесь отсюда», велела Аган. Сдерживая жуткую боль, Генрих и Николь выбежали из кабинета. Граф отложил перо и задумчиво посмотрел на портрет Руслана, который так и остался стоять в кабинете. В голову Иоганну Пришла неожиданная мысль. «А вдруг ты жив, Руслан?» Граф прищурился. Нашел ли князь Юсупов свой метод бессмертия? Ведь, насколько знал Аган, каждый из них, шестерых друзей, добился успеха в той или иной степени. Кровь в ванне бурлила. Илья погрузился с головой и сейчас должен испытывать не самые приятные ощущения. В какой-то момент по комнате пронеслась волна маны. «Отлично!» – я усмехнулся. Источник Ильи увеличился, он уже соответствует рангу мастера. Парню осталось подтянуть контроль и выучить новые заклинания. Наконец бурление в ванной закончилось, Илья вынырнул и тяжело задышал. «Можешь идти к себе, ритуал окончен», – сказал я. «Только приберись тут перед этим. Из-за обилия крови в комнате стоит не самый приятный запах. Не хочу тут задерживаться дольше нужного». «Ага». Илья шарашенно кивнул. Он пока не понял, что стал мастером. Но ничего, скоро до него дойдет. Оставив Илью, я пошел в свою комнату. По пути мне позвонил Артем. «Я нашел особняк этого проклинателя», мрачно сказал он. «Но тут уже люди Вознесенских». «Опоздали мы», — я поморщился. «Как только мы договорились с графом об убийстве проклинателя, я велел Артему найти дом этого гада. Тут стоит такая защита, что без целой команды во главе с магистром не пробраться», — сказал лазутчик. «Так что у нас не было шансов». «Ну, шансы были, но мне пришлось бы лично присутствовать. День-два, и мы бы обчистили особняк. Но и так все прошло неплохо». «Ладно, можешь пока отдыхать», — сказал я. «Скоро получишь новое задание». Отключившись, я вошел в свою комнату. Мой перемещающий мангал стоял в углу, специально притащил сюда из ритуальной комнаты, чтобы вознесенские не заметили. Мангал вспыхнул, и я оказался в общежитии Академии. Подошел к окну и открыл его пошире. Уже поздний вечер. Эх, не успел забрать кровавые бобы. Но ничего, завтра схожу. В кармане завибрировал смартфон. Звонила Амина. «Граф и графиня остались очень довольны», — сказала она. И, судя по голосу, старушка сама была не менее довольна. «Еще бы им быть недовольными», — усмехнулся я. «Есть новости от Егора Сурина», — продолжила Амина. Он доложил, что коалиция испугалась недавнего убийства магистра. Они решили отложить нападение и лучше подготовиться. «О, хорошие новости!» Нам сейчас очень нужно время для развития. Судя по всему, рода Суриных и Калининых не очень хотят участвовать в атаке. Особенно Сурины, которые недавно потеряли магистра Юлия. Но на них давят Юсуповы Шнайдеры. Еще одна хорошая новость, даже лучше, чем предыдущая. «На какой срок они хотят отложить атаку?» – спросил я. Сурин пока не знает. Но, скорее всего, коалиция попробует найти союзников. «Думаю, у них это получится». Я поморщился, вспоминая силу воска. «Он точно не оставит меня в покое и попробует отомстить». «В таком случае у нас проблемы», — вздохнула Амина. «Не знаю, как мы справимся, если против нас выступит сразу несколько магистров». «Нужно убрать Суриных, задумчиво сказал я. «Если пообещать Егору избавить его от проклятия, он пойдет на все». «Прекрасная идея», — воодушевилась Амина. Я подумаю, что можно сделать». Попрощавшись, я отключился и пошел читать книжки. Завтра сосредоточусь на новых заклинаниях по магии крови. Скорая экспедиция в башню ордена, а там и правда может быть весьма опасно. Уральский доминион, село Обрез. Константин проснулся из-за нехорошего предчувствия. Пару дней назад он перебрался в село и поселился в доме, обманув своей ментальной магией владельцев. Те вдруг решили отправиться в долгое путешествие. Кости залег на дно. Он надеялся, что в этой глуши его никто не найдет. Медленно сев, менталист прислушался, пытаясь засечь чужие разумы поблизости. «Хорошая чувствительность», — раздался ледяной голос. Костя вскрикнул упал с кровати. Он вскочил, рванул к двери, но что-то ударило его в ногу, и мужчина растянулся на полу. К нему подошел обыкновенный на вид мужчина. Он зло смотрел на лежащего и стонущего Костю. «Именем рода Юсуповых Шнайдер ты будешь казнен», – прошипел неизвестный и выстрелил костяным копьем в сердце Константина. Я проснулся, как всегда, рано, сходил в душ, после чего вышел из общежития. В академии есть специальные тренировочные залы, в которых можно учиться различным заклинаниям. В один такой я и отправился. Вчера почитал про кровавые путы, заклинания подмастерия. Попробую повторить. Вообще сразу после инициации маг считается лишь учеником. Его магический источник только-только сформировался. Он еще не развился достаточно а его каналы не привыкли перегонять новую энергию. Когда маг более-менее привыкает к своей мане, то начинает учить первые заклинания. Сперва рангу ученика, а затем, если у него достаточно таланта и подмастерия. Меня это не касается. Я сразу смог перейти на уровень подмастерия, как с ритуалами, так и с магией крови. Дело в моем опыте и моем совершенном теле не зря у меня исключительный потенциал. Тот же кровавый луч считается заклинанием подмастерья, а я его освоил на невербальном уровне. В такую рань никого не было. Я вошел в просторное помещение и подошел к стене, покрытой металлическими пластинами. Так, я вынул жезл, припоминая слова заклинания и необходимые жесты. Сперва надо освоить магию на самом базовом уровне, используя все костыли, концентратор, жесты, вербалику а со временем можно постепенно упрощать магию. Тут нужен опыт. Кровавые путы я использую впервые, поэтому и действовал по инструкции. После нескольких попыток из жезла вылетел в вяленький кровавый канат, который упал на пол и расплескался. Я втянул кровь в жезл и продолжил попытки. Хватило еще на два раза, после чего вновь пришлось заряжать жезл своей кровью. Старая уже непригодна для более-менее тонких манипуляций. После часа тренировок я на базовом уровне освоил кровавые путы и кровавый серп. Уже решил заканчивать, когда позвонила Амина. «Илья и Иван стали мастерами», — принесла она радостную весть. «В нашем роду аж три мастера. Не верятся даже». «Отлично», — я довольно кивнул. «Иван молодец». Я купила ему шкуру черной обезьяны, «И он смог интегрироваться с ней», — радостно ответила Амина. «Иван еще в процессе восстановления, но все прошло хорошо». У магов школы изменения плоти свои особенности. Усилители прокачивают свое тело, а метаморфы меняют его, временно перенимая черты различных монстров. Я заканчивал разговор с Аминой, когда услышал позади скрип двери, обернулся и увидел его. Высокий мужчина с черными сальными волосами и крайне угрюмым видом. Тот самый лектор, которого уволили после конфликта со мной. Его вроде Анатолий зовут. Он стоял с чемоданом и смотрел на меня. Оглянулся, потянулся к жазлу, но не успел вытащить его. В бывшего преподавателя врезался мой алый луч. Вспыхнул черный доспех. Анатолий вскрикнул от неожиданности и отступил на пару шагов. «Думаешь, с мастером тягаться, щенок!» Он усмехнулся и резко вынул жезл. В меня полетел серый луч. Значит, мой противник – истлеватель, маг разложения и разрушение. Очень опасный противник, один из самых страшных из возможных. Я перекатом ушел в сторону и выпустил еще несколько кровавых лучей. Параллельно подал ману в красную медаль, которую дал мне ректор. Она лежала в кармане. Мне нельзя показывать свои возможности ритуалиста, поэтому я сильно ограничен и против мастера истлевателя, «Вряд ли смогу долго продержаться». «Думаешь, твои прыжки спасут тебя?» хохотнул Анатолий. Он уже выпустил несколько лучей и лезвий. Но ото всех я смог уйти благодаря своей реакции. «А ты не боишься убивать студента в стенах Академии?» Я усмехнулся. «Тем более единственного студента с исключительным потенциалом. Не боишься, что после этого тебя прикончат как последнюю псину?» На лице лектора промелькнула неуверенность. Но затем он стиснул зубы и быстро зачитал довольно длинное заклинание. Из его жезла вылетело облако пепла, которое начало стремительно расширяться. «Я сразу ощутил, что это заклинание способно убить меня. Если пепел доберется до моего тела, он буквально высосет мою жизнь». Раздался вскрик Анатолия, что-то грохнуло. А в следующее мгновение в зал хлынуло золотое сияние, которое испарило облако пепла. В дверях появился седой паладин, облаченный в сияющие доспехи. У его ног лежал Анатолий. Осмотрев меня, паладин взял за шкирку Анатолия и вышел. Неплохо, полезная штука. Я похлопал по карману, в котором лежала красная медаль. С таким стражем я могу вообще не беспокоиться о том, что меня убьют в академии. Нужно только носить с собой медаль, и все будет хорошо. Я вернулся в комнату и сходил в душ. Затем отправился искать кабинет, в котором мне выдадут мои кровавые бобы. Инцидент с Анатолием как-то быстро забылся. Ну, напал на меня какой-то черт. Впервые, что ли? Пока занимался делами, думал над тем, что можно провернуть с Суринами. У нас есть крот, и его нужно использовать. Желательно стравить их с другим родом из коалиции. Пусть они там между собой грызутся и к нам не лезут. В итоге я нашел нужный кабинет и забрал коробочку с шестью бобами один был совсем маленький как горошина опять чуть крупнее все алые и крайне неаппетитные посмотрим что это за хрень такая пробормотал я взяв маленький боб закинул его в рот и проглотил прикрыв глаза я полностью сосредоточился на внутренних процессах по телу разлилось тепло кровавый источник который выглядит как небольшая алая лужица завибрировал он стал немного больше и кажется гуще «Неплохо», — удивился я. «На сайте Академии сказано, что нельзя принимать больше одного боба в день и что с каждым применением их эффект будет снижаться. Но даже спустя сотню таких бобов он все равно не будет нулевым». Почувствовав небольшой зуд на левой руке, я проверил прозрачное пятно кожи. Кажется, оно стало чуточку меньше, значит, и тут бобы помогают. Надо их побольше добыть». «Надеюсь, старшекурсники продолжат вызывать меня на дуэли». Ха. Написала Ира, пригласила на завтрак. «Кстати, она еще вчера писала, спрашивала про Виктора Харриса. Но я был занят и не ответил. Когда я пришел в кафешку, Ира, Анжела и Лара уже делали заказ. «О, вы теперь втроем тусите?» – спросил я, сев к ним. «Тусим?» – Анжела с сомнением посмотрела на меня. «Ага, тусуетесь. Судя по взгляду девочки, я неправильно использовал это слово» ну да ладно я слышала что на ваш замок напал магистр проклинатель сказала лара это правда ага я усмехнулся но он быстро был ликвидирован ваш рот гораздо сильнее чем кажется заметила анжела это правда гордо кивнула ира расскажи про Хариса. анжела с любопытством уставилась на меня а за ней и лара сырой мы видели видео анжела прикрыла рот и хихикнула это было забавно «Некоторые девочки теперь хотят попросить тебя о таком же проклятии», – хмыкнула Лара. «Она сегодня была еще бодрее. Заметно идет на поправку». «Оно действует только на мужчин», – я покачал головой. «Парней можете ко мне слать. За небольшую плату организую им упруги буфера». «Боюсь, у тебя будут проблемы с клиентами», – хихикнула Анжела. «А слышали, утром был какой-то грохот», – спросила Ира. «Говорят, в академию проник убийца?» тихо сказала Анжела. «Да это лектор-неудачник на меня напал», пояснил я. «Нам уже принесли еду, и я с удовольствием поглощал аппетитную шакшуку». Заметив, что стало тихо, посмотрел на девушек. Все трое уставились на меня. «Подожди, что?» переспросила Анжела. «На тебя напал преподаватель?» «Ага, Анатолий этот, который вводную лекцию вел». «Обалдеть!» выдохнула Ира. Девушки тут же принялись это обсуждать, и уточнять у меня детали происшествия. Когда я уже доедал завтрак, мне пришло сообщение. Просили пройти в кабинет ректора. Я закончил с едой и отправился туда. Ректор сидел за столом. Когда я вошел, он поднял взгляд и осмотрел меня. «Проходи, садись», — пригласил он. «Ты не пострадал?» «Да нет, все хорошо, я сел в кресло». «Вы как?» «Да нормально», Юрий явно удивился такому вопросу. «Дам небольшой совет», — доверительно сказал я. «Поставьте баночку с бубликами на столик, чтобы гостям было комфортно сидеть». Юрий хмыкнул и перешел к делу. «Я позвал тебя, чтобы извиниться за сегодняшнее нападение. Вы не виноваты, тут мелкая месть мелкого человека». Я пожал плечами. «Ты мог умереть», — Юрий поморщился. «Не представляю, что бы сделала со мной императрица в таком случае. Ну да, она была бы в ярости». Ее планы на будущее империи пошатнулись бы. Я вспомнил миссию, которую она дала мне. Совсем скоро экспедиция, и Анастасия вряд ли будет рада моей смерти». Юрий вздрогнул и чуть поежился. «Если ты не против, я установлю усиленную дверь в твоей комнате. Так ты будешь в безопасности по ночам. Давайте вы ее и сестре установите», — попросил я. «Через Иру могут отомстить мне?» «И ей установим», — кивнул ректор. «Слышал у твоего рода проблемы? Проблемы могут возникнуть, если клан Воск начнет сильно вмешиваться, я прищурился. У вас есть возможность их остановить? Не, ну а что? Глава рода должен использовать любую возможность во благо своего рода. Кстати, а ведь хорошие слова. Как подумал о них, так сразу стало очевидно, что делать с Егором Суриным. Все на поверхности лежит, иногда не стоит усложнять». «Я намекну им, что не стоит сильно вмешиваться в дела вашего доминиона», задумчиво сказал ректор. «Воски станут осторожнее, но вряд ли они откажутся от своей мести». «Спасибо, буду благодарен вам», я поднялся и кивнул. «Это все?» «Да, можешь идти». Вернувшись к себе в комнату, я телепортировался в замок, где организовал мини-собрание. Оно касалось Егора Сурина. С его помощью я собирался выбить из вражеской коалиции сразу два вражеских рода из трех. Еще и с выгодой останусь, куда без нее.